Глава 27 седьмая. Отис забрал меня в аэропорту Монтерея. Если он и не догадался сразу, то моё лицо сообщило всё, что ему нужно было знать. И очень мило с его стороны было удержаться и не сказать. Я же говорил. София выбежала из дома нам навстречу. Она тоже обо всём догадалась. Что случилось? Мой папа тебя бросил? Нет, ничего подобного. «Заверила я. Мы были друзьями, и ими же остаёмся». Но Софию так легко было не провести. «Так ты уедешь?» «Я всё равно собиралась уехать в конце августа». «Но я думала, ты останешься здесь, с нами». Она уже чуть не плакала. «Я думала, он тебя любит, но это не так. Он всё ещё думает о Беатрис, да?» так почему сам тогда не бросится в океан, чтобы быть с ней, как Хитлифф в могилу Кэти, чтобы сгнить вместе? Хитлифф прожил еще долгую жизнь после смерти Кэти. И твой отец тоже будет жить долго. Я постаралась сказать это спокойно, без горечи в голосе. София, на самом деле ничего же не изменилось. Я уеду, как всегда и собиралась. Следующие несколько дней я изо всех сил старалась быть радостной при ней, и делать наши следующие уроки как можно интереснее. София с блеском сдала экзамен по природоведению, и чтобы отпраздновать, я повезла ее в торговый центр «Кармел Плаза» и разрешила купить все, что захочется, на распродаже в бутике «Антропология». Отису я ничего не сказала о произошедшем, и он не стал допытываться. Только с Эллой я позволила себе роскошь расплакаться она пригласила меня на ланч к себе домой, в Дальмар, в очаровательный домик, обставленный не так строго, как её галерея. Бурно поприветствовав меня на пороге, она тут же принялась расспрашивать, как прошло то престижное мероприятие. И я вдруг поняла, что больше не выдержу. Разрыдавшись, я уже не могла остановиться, а она, усадив меня на диван, и, устроившись на краешке рядом, с пугающей частотой подавала бумажные платочки, позволяя выплакаться. А когда я, наконец, успокоилась, спросила. «Хочешь об этом поговорить?» «Да рассказывать, собственно, нечего. Я просто влюбилась в того, в кого не стоило». «Так это был он, Рочестер?» Я кивнула. Она на миг закатила глаза. «У меня было предчувствие. Думаю, всё к лучшему. «Больше ничего не скажу». И она сделала вид, будто застёгивает рот на замок. В итоге Элла накормила меня овощным карри и морковным пирогом с ледяной водкой и даже пару раз рассмешила историями о неправильных выборах. Об одной жене — Холли, ведьма на колёсах. Другой — Фрэнсис, глазной хирург, никогда не доверяя чувства кому-то, кто регулярно режет людям глаза скальпелем. Лысый кот Эллы, мистер красавчик, запрыгнул мне на колени и сидел точно теплокровная мумия, мурлыкая и иногда зевая. Но когда я вернулась в Торнклифф, жестокое разочарование нахлынуло с новой силой, и я села на ступеньки террасы, глядя на бухту. Она стала частью меня. Этот вид — океан, даже высокая зазубренная скала. Я не могла даже думать о том, что больше её не увижу. На мне придется уехать». От этой мысли появилось чувство, опасно балансирующее на грани жалости к себе. Соскочив со ступеней, я заставила себя заняться делами. Полечить собак и поиграть с ними. Нарезать овощи, пока Отис готовил ужин. Посмотреть Софией два фильма на французском. «Амели» и «Мужчина и женщина». Эван молчал, но я ничего не ждала. И всё же, когда следующим утром зазвонил телефон, во мне шевельнулась нелепая надежда. Но номер был незнакомый. Из Мэтфорда, штат Орегон. «Добрый день. Эм, это Джейн?» «Надеюсь, номер правильный. Мне знакомые передали из Санта-Фе». Женский голос. Немного хриплый, как у жабы. Я вздрагиваю. «Тётя Джоан, это ты?» Это в самом деле оказалась она. Я нашла её. Мы проговорили больше часа. Теперь её звали Джо Кастильяне. Она вышла замуж в Санта-Фе за учителя биологии на 15 лет старше её. А сама она работала физиотерапевтом. Ларри умер от Альцгеймера 6 лет назад. Через год после его смерти я вышла на пенсию и переехала в Мэттфорд, в штате Орегон. Не так дорого и прекрасные пейзажи. И зимой не так ужасно. Она рассказала, что следила за моей карьерой, обожала тёмную карлоту и не пропускала ни одного эпизода. Я рассказала ей о том письме, которое мама разорвала, и что мне жаль, что я не пробовала найти её раньше. Ты замужем, солнышко? У тебя есть семья? Она произносила солнышко прямо как мама. Нет, ответила я. Никого нет. Но хотя бы кто-то особенный рядом? И его тоже нет. Она удивлённо хмыкнула, тоже точь-в-точь, точь как мама. Мне вспомнилось, как она скрывала от меня письмо и как по какой-то причине даже не пыталась снова найти любовь, отвергая ухаживание, и отдавала всю энергию игре на сцене. Может, тётя Джо поможет мне найти ответы. Но не по телефону. «Я бы хотела увидеть тебя, тётя Джо», поддавшись порыву, вдруг сказала я. «Поскорее. Прямо завтра. Я прилечу на денёк». «Чудесно, но останься подольше. Слишком далёкий перелёт ради одного дня. А нам так много надо обсудить. Целые годы. Я не могу остаться дольше, не сейчас. Но скоро я обязательно приеду на подольше». «Ну и ну». Я повесила трубку взволнованная, в целом вихре эмоций. «Это настоящее чудо. Я нашла свою тётю, она жива, а ведь я считала её мёртвой». «У меня есть родной человек». Мне хотелось рассказать это Эвану. Он бы выслушал очень внимательно и понял, что я чувствую, так как он понимал всё про меня. «Нет», — одёрнула я себя, — «это была иллюзия. Просто его обаяние, которое он использовал с определёнными целями». Вместо него я написала Отису. Следующим утром я успела на ранний рейс из Монтерея приземлившись в Мэттфорде, ровно в 10.30 утра, и поймала такси. Тётя Джо предлагала сама заехать за мной, но я должна была собраться с мыслями перед встречей. Дорога оказалась короткой. Вскоре мы уже свернули к скромному домику, обшитому серым сайдингом с дверью черничного цвета. Помедлив пару мгновений, я нажала на звонок. В кошмарах мне являлась огромная жаба, И сейчас меня не иначе, как по старой памяти, кольнуло ужасом. Что за ерунда? В ответ на звонок раздались торопливые шаги, и дверь распахнулась. Я чуть не упала. На меня смотрела мама, чуть более пухлая, с крашенными в пшенично-рыжеватый цвет волосами. Но глаза, зелёные с искорками и миниатюрный подбородок, точно были мамины. Её же тонкая талия, которой она так гордилась, и заразительная улыбка во весь рот. Это чья-то дурацкая шутка. Просто дурацкая шутка. На самом деле мама не умерла. Она просто пряталась и ждала, пока я её найду. И теперь вот улыбалась, довольная розыгрышем. Но хриплый голос тёти Джо разрушил иллюзии. «Ты прямо копия папы. А ты копия мамы», — рассмеялась я. «Да, знаю, мы были как две капли воды». Замерев в нерешительности, тётя Джо через мгновение протянула ко мне руки. Я сделала шаг навстречу, и мы тепло обнялись. «Так здорово видит тебя, солнышко!» «Прямо как мама». «Ну, входи же, входи!» Она провела меня в гостиную, всю заставленную мебелью, домашними цветами и фотографиями в рамках, которые я принялась рассматривать пока тётя Джо суетилась, принося кофе, печенье и всякие вкусности. Вот фото мамы с тётей Джо, ещё маленькими. Они действительно выглядели почти одинаковыми. Рядом фото добродушного на вид лысого мужчины. «Это мой Ларри», — сообщила тётя Джо. «Настоящий душка. Жаль, что вы не познакомились». Потом фото со свадьбы моих родителей. Как они кормят друг друга свадебным тортом, Такие молодые, сияющие. На ещё одном, я совсем маленькая, иду, держа родителей за руки. «Мне так не хватает, Рэйчел», сказала из-за моего плеча подошедшая тётя Джо. «И твоего папы. Все эти годы я так жалела, что не могу видеть, как ты взрослеешь. Я всё не переставала ругать себя». «Тётя Джо, что случилось?» обернулась к ней я. «Почему вы с мамой поссорились?» «Она тебе так и не рассказала?» «Нет. Ей никогда не хотелось говорить о прошлом». Тётя Джо глубоко вздохнула. «Она потеряла ребёнка. Дурацкое недопонимание». «Что? Выкидыш?» — понимающе переспросила я. «Этого она тоже не рассказала?» «Нет. Ещё один секрет. Садись сюда. Мы уселись рядом на диване». Тебе было тогда годика три. У неё должны были родиться близнецы, мальчик и девочка. Но на двадцать седьмой неделе произошёл выкидыш. Точнее, они родились, но совсем крошечные, и спасти их не удалось. Я сделала глубокий вздох. Брат и сестра исчезли, едва родившись. А что за недопонимание? Когда началось кровотечение... Ей пришлось попросить соседа отвезти ее в больницу. Она не смогла дозвониться до твоего папы. Он был со мной. Я в изумлении уставилась на нее. «Ничего не было», — поспешно добавила тетя. Он потерял работу, когда его фабрика перенесла производство в Китай и впал в депрессию. Один знакомый подарил мне билеты на бейсбольный матч. «Играли гиганты из Сан-Франциско». И я подумала, что это его подбодрит. Он был настоящим фанатом. Рэйчел, он ничего не сказал. Беременность протекала тяжело, и ей приходилось всё время лежать. Он, должно быть, чувствовал себя виноватым. К глазам неожиданно подступили слёзы. И она обвинила тебя в том, что его не было рядом? Сначала нет. Но, потеряв детей, она практически потеряла и рассудок тоже. А вскоре твой отец погиб в автокатастрофе. Услышав новости, я сразу же приехала. Тётя Джо промокнула слезинку. Она была в ужасном состоянии. Обвиняла меня в том, что между нами что-то было. Не со зла. Она просто сходила с ума от горя. Но тупица внутри меня ей резко ответила, и мы начали кричать друг на друга. «Кажется, я слышала, как вы ссоритесь», — сказала я. Помню, я пряталась под кроватью, пока вы спорили. И твой хриплый голос. Ох, солнышко, мне ужасно жаль. Рэйчел сказала мне убираться, и я уехала. С тех пор мы больше не разговаривали. Потом я переехала, и всё. Это моя вина, моё глупое упрямство. Тётя Джо казалась вот-вот расплачется да и я была на грани. Она встала, сходила на кухню, и вернулась с рулоном бумажных полотенец, и мы дружно в них уткнулись. «Я не буду тебя винить, если ты меня теперь возненавидишь». «Ох, конечно, я тебя не ненавижу. Мама была такой же упрямой. Вы точно как две капли воды». Я улыбнулась, и тётя Джо улыбнулась в ответ, схлипывая, уже не скрываясь. Рассказать ли ей другой секрет, который хранила мама? О самоубийстве. Возможно, не сейчас, в другой раз. Мне казалось, я одна в мире, никого больше не осталось. Но теперь у меня есть ты. И я так думала, милая. Я так рада, что ты нашла меня. Так рада, что вот-вот лопну от счастья. Во второй половине дня она отвезла меня обратно в аэропорт, всю дорогу возмущаясь, что я приехала так ненадолго. И я пообещала скоро приехать на подольше. Прямого рейса мне найти не удалось, поэтому я летела с пересадкой в Сан-Франциско. Я была на ногах с пяти утра, поэтому первую часть полёта дремала, видя странные сны про жаб, самозабвенно танцующую маму и Эвана, улыбающегося мне из-под густых ресниц. Дёрнувшись, я проснулась прямо перед посадкой и еще сонная пошла на пересадку на Монтерей. Меня охватило тоскливое настроение. Я была чужой среди толп других таких же незнакомцев. Особое негодование у меня вызвал тот, что так жестоко напоминал Эвана — высокий, широкоплечий, с непослушными черными кудрями. А потом сердце заколотилось сильно-сильно, потому что это был не незнакомец. Это в самом деле был Эван. И шел он прямо ко мне.